Глава 15. Прогулка по Даранту. Высокое солнце пекло так, что даже тень белокаменных зданий не спасала. Поверхность улиц, выровненная и до блеска отшлифованная магией, слепила. Заставляла жмуриться. Раскаленный воздух драл ноздри и горло. Дядя Ник как-то водил меня с отцом в финскую сауну. Так вот, там мне было комфортнее. Будь я в теле нежити, наверное, высох бы до состояния мумии, но я обратился в Мэнни, став человеком. Впрочем, жара казалась меньше из проблем. После пустынного и Тихого форта Дорант навалился яркой многоликой толпой и настоящим хаосом, войти в загадочный ритм которого не жителю столицы вот так сходу немыслимо. Мы с Трикси едва уклонились от разогнавшейся кавалькады топов, один из которых, проезжая мимо, на громыхающем гномьем Чоппере, заорал. «Свалите нахрен с дороги, Аницо!» Под градом ругательств я быстро сошел на тротуар, потянув за собой карлика. Трикси чувствовал себя очень неуютно и втянул голову в плечи. Я подумал, что без меня он здесь или заплутает, или влипнет в неприятности. Тем более, имея на руках 2000 золотых на смену ремесла, обучение и инструменты. По большому счету, ему хватило бы и четверти этих денег, но я предпочел выдать с запасом. Что он видел-то, кроме крыши своего муравейника в калийском дне? Да и когда еще Трикси побывает в столице Содружества? Вот именно, он здесь первый и, скорее всего, в последний раз. Взяв за руку как ребенка, я потащил его в ближайшую таверну. Во-первых, должно быть место, где он остановится на ночь, если не успеет решить все вопросы за сегодня. А во-вторых, на улице толклось слишком много народу, чтобы, не привлекая внимания, принимать еще чей-то облик. Так что я подумал, что снять комнатку с обзором улицы из окна — хорошая идея. Учитывая расстояние, лезть в пустыню пешком — глупо. А потому я решил сначала добить сороковой уровень, минимальное требование для использования маунта. Научусь верховой езде в Даранте, узнаю стоимость обычных ездовых питомцев и выберу себе что попроще. Например, ездового козла или барана, на которых любят рассекать дворфы. Привязывать к себе легендарного призрачного волка пока не стану. Мало ли, вдруг понадобятся деньги, а после привязки маунта уже не продашь. Кроме того, мне хотелось опробовать чумные навыки в боевых условиях. Для этого требовался инстанс, уровней на 15-20 выше моего. Максимально высокие для быстрой прокачки, но в то же время реальные для прохождения. Идти в данж сложнее смысла не было, буду постоянно промахиваться. А объема чумного резервуара не хватит, чтобы убивать боссов. Подходящий данж обнаружился в озерном крае, в тысячи километров от Доранта. Далеко, но главное, что инстанс не принадлежит никакому клану. Если б я поперся в таковой соло, это как минимум вызвало бы удивление и ненужные расспросы. Пробившись через толпу, собравшуюся у аукциона, мы миновали торговый квартал и добрались до трехэтажной гордости льва. Большой таверны, где не гнушались отобедать высшие городские чины. Золоченая статуя царя зверей, украшающая вход, Двигалась, била хвостом, крутила головой и разевала пасть в беззвучном рыке. «Не хочу тебя расстраивать, Мафаса, но в Дисе ты даже не в десятке сильнейших зверей», — подумал я. «Монти таких, как ты, жрал бы пачками, да и мой Игги, думаю, не испугался б сразиться». У входа стоял гладко выбритый, здоровенный викинг NPC в краснобордовых парадных доспехах, с алебарды в руке. Он смерил нас равнодушным взглядом, но ничего не сказал, когда я тронул ручку массивной дубовой двери. Помочь он даже не подумал. Так чего он там стоял? Викинг сотого уровня, как охранник, никуда не годится. Средний уровень игроков давно перевалил за двухсотый. Мы вошли в полутемный холл. Прямо располагалась стойка администратора. Слева ресторан, откуда раздавались голоса. Справа виднелся проход к лестнице ведущий к гостевым комнатам. С потолка свисала тяжелая бронзовая люстра, а у стен возвышались массивные статуи, изображающие представителей рас Содружества. Пол был устлан ковром со светящимися ворсинками, переливающимися всеми цветами радуги. Трикси при виде такого великолепия замер стуканом на входе. Кажется, его парализовало. Я же едва сдержал хмыканье. На мой взгляд, полная безвкусица. Простая, но уютная, буйная фляга нравилась мне куда больше. Женщина-игрок, выполнявшая функцию администратора, не обратила на нас никакого внимания. «Здравствуйте!» Я уверенно направился к ней. «Нам нужна комната». «Работяк не обслуживаем», — чопорно заявила она. «У меня есть деньги». Я достал горсть золотых и показал женщине. Она даже не стала смотреть, закричав Биарг! Дверь приоткрылась, и появился викинг. «Вышвырни их немедленно. Ты почему их вообще пропустил?» «Ты же сама говорил, что людей-эльфов пропускать без ограничений, Хельга!» «Людей, Бьорк, людей, а не вонючих рудокопов!» Не став дожидаться, пока охранник применит силу, я быстро пошел на выход. Как бы ни было обидно, таверна — частное заведение. Персонал вправе решать, кого обслуживать, а кого нет. Но уж слишком это напоминало реальный мир. Ничего общего с рекламными посылами сноусторма о том, что здесь каждый может почувствовать себя героем или королем. Я вытащил так и не сдвинувшегося с места Трикси на улицу. Открыл карту и начал искать таверну попроще и поближе к гильдии садовников. Понимая, что оставлять здесь карлика одного – это как бросать деревенского ребенка в Нью-Йорке. Выживет, но деньги, скорее всего, потеряет. А Трикси по умственному развитию был на уровне восьмилетнего. «Эй, почтенная!» — услышал я за спиной. Викинг в развалочку подошел к нам и интимно прошептал. «Вам пожрать или переночевать?» «И то и другое, почтенный Бьорк!» — ответил я. «Тогда вам в трактир веселый медведь. Там на входе торчит мой брат, Бьорн. Скажите ему, что от меня. Он вас проведет». Викинг объяснил маршрут, посоветовав не пользоваться услугами извозчиков. «Обчистят», — пояснил он, — «столица, бездна ее задери». На карте появилась отметка веселого медведя, но хоть Бьорк и был NPC, никакого квеста не появилось. Просто маленький скин, осознавший себя викингом-бьоргом и пожелавший помочь нищим бедолагам, гостям Даранта. А может еще немного подзаработать. Пешком до таверны. Путь не близкий, но лежал он в ту же часть города, где находилась гильдия садовников. Поразмыслив, решили идти своим ходом, то есть решил я, чтобы не вызывать подозрений. А Трикси радостно согласился. Ему все было в диковинку. Он крутил лопоухой головой, разинув рот, и по-детски восторгался увиденным. «Смотри, Скиф, смотри!» Тянул меня за руку карлик и тыкал пальцем в сторону варвара верхом на мамонте. Слов ему явно не хватало. «Ух!» «Ага, Трикси, ух, это мамонт. И лучше бы нам отойти подальше, пока он нас не раздавил». Так мы прошли десятка два кварталов, и увиденное показалось мне одной длинной витриной всего, что только возможно купить в Дисе. По правде сказать, я и сам впечатлился зрелищем не меньше Трикси. Мы надолго застряли возле уличных музыкантов. Кто-то играл соло, кто-то в группе, Но благодаря волшебству никто никому не мешал. Незримые границы вокруг каждого исполнителя убирали все посторонние шумы. Потом я не сдержался и купил себе и карлику вечное мороженое, себе шоколадное, а трикся, меняющее вкус случайным образом. Было оно не таким уж и вечным, всего на день, но зато весь этот срок не убывало. На длинющей аллее звезд располагались движущиеся статуи величайших героев Содружества. А следом мы набрели на площадь поклонения, окруженную тремя десятками храмов самых почитаемых богов Дисгардиума. К середине дня решили остановиться, чтобы перекусить. Выбор всевозможных ресторанов и кафе в Даранте огромен, но мы уловили невероятно аппетитные запахи из передвижной закусочной. Усатый толстый торговец, самолично готовивший на открытом огне, поджарил нам по огненному хот-догу, Обильно полил томатно-луковым соусом и урсайской горчицей. И завернул волшебную бумагу, которая постепенно исчезала, если кусать хот-дог. Запивали эльфийской шипучкой. Обошелся обед в 9 золотых. В три стаде за эти деньги пришлось бы год выполнять социальные квесты. Рядом с лавкой хот-догов находилось еще несколько ларьков с уличной едой. В ассортименте которых я с удивлением обнаружил блюдо которую и сам бы мог приготовить, вроде яблочного сидра, жареных крыльев гуся, или мясо в соусе «Дыхание дракона». Вспомнив погибшего шеф-повара буйной фляги, дядюшку Арно, я дал себе обещание не забывать о ремесле кулинарии и заняться ею, как только выдастся свободное время. «Крылышки! Крылышки!» Даев хот-дог, Трикси запрыгал, показывая на ларек. Там жарились крылья гуся, распространяя умопомрачительные ароматы. Вздохнув, я купил ему целую корзину. Глядя, как он с наслаждением закатывает глаза и облизывает пальцы, я вытащил одно попробовать, и сам не заметил, как потянулся за еще одним крылышком. Крикся одарил меня возмущенным взглядом, но ничего не сказал. Безна, это было нереально вкусно!» А ведь сырые гусиные крылья, основной ингредиент блюда, стоят недорого. «Знаешь что?» — хмыкнув, сказал я карлику. «Я эти крылья и сам умею готовить, так что не переживай, ни в последний раз ты их ешь». Мысль возобновить занятия кулинарией окрепла еще больше, когда мы проходили мимо посудной лавки. Я надолго завис, изучая витрины, не удержался и зашел внутрь. Сначала мне хотелось скупить все, благо инвентарь позволял. Чего там только не было. Сковородки, кастрюли, котелки — переносные очаги и печи, ножи и всяческие аксессуары с щедрыми бонусами на готовку. В итоге я приобрел универсальный переносной котел плюс 5% к шансу изобрести новое блюдо, поварской колпак и фартук шефа в сумме плюс 50 очков к ремеслу и 15% к скорости готовки. Там же закупил новых кулинарных рецептов, всевозможные травки, специи, бальзамический уксус и специальное масло для жарки. Ну а шеф-нож Кайдзен, подаренный Оливером на кулинарном поединке, ждал своего часа в сундуке. Мы почти дошли до гильдии садовников, но Трикси потянул меня за руку. «Скиф», — сказал он, облизывая рожок мороженого, — «я останусь здесь жить, можно?» И что мне было отвечать? Что этот город сожрет его и выплюнет, Что не пройдет и трех дней, как его выгонят отсюда пинками?» Таким был установлен срок пребывания для гостей. Хочешь здесь жить, будь полезен городу. Выстраивай отношения и плати пошлины. Добейся хотя бы уважения жителей, а иначе три дня, потом метка нарушитель спокойствия. И здравствуй, стража Доранта! Эти не просто выкинуты из столицы, но и в хлам убьют твою репутацию, да так, что еще пара нарушений и вообще в город не попадешь. Я рос единственным ребенком в семье. Но опыта общения с детьми родительских друзей хватало. «Знаешь, Трикси», — сказал я, приняв решение, — «остаться здесь жить не получится, потому что ты нужен нам на Кхариндзе. Мне нужен. Без твоей помощи форт так и останется беззащитным и некрасивым. Здесь все чужие, а там, дома, все свои, понимаешь? Но знаешь что, мы не будем тебя обращать в нежить, окей? И тогда ты сможешь иногда сюда приезжать со мной или с кем-то из парней». Сперва его лицо скривилось от едва сдерживаемых слез, но с каждой следующей фразой оно разглаживалось, а под конец озарилось улыбкой. Кто-то назвал бы ее страшной. Трикси щербат, зубы у него желтые и кривые, но она была искреннее. Я похлопал карлика по плечу. «А теперь идем в место, ради которого ты здесь». Трикси кивнул и замурлыкал дурацкую песенку, где упоминались пляшущие облака. Кузнечик, пиликающий на скрипке, и что-то про ручеек. Я вспомнил, как полгода назад впервые встретил его на крыше муравейника в калийском дне. Каким злобным и угрожающим он мне тогда показался. От этих воспоминаний на душе просветлело. Я осознал, что начинаю взрослеть и думать не только о себе. Подавшись порыву, затащил Трикси в ближайшую лавку Портнова и купил нормальные одежды. Без особых бонусов, но с высокими плюсами на харизму. Пусть хотя бы в Дисе чужие станут относиться к нему лучше. Потом мы дошли, наконец, до гильдии. Остаток пути карлик тормозил у каждой витрины и крутился, рассматривая свое отражение. Ему нравилось то, что он видит. Его плечи расправлялись. И он шел со мной дальше, пока снова не останавливался, чтобы убедиться в неотразимости своего образа. Улыбаясь, я наблюдал за ним. Терпеливо ждал и думал, что, когда все разрешится, надо будет все-таки выполнить квест Патрика и сделать из него человека, или как там говорилось в задании. После того, как Трикси переучился на садовника, мы провели немного времени в гильдейском магазине, подбирая, чем украсить форт. Все, даже деревья продавалось в виде семян, и ассортимент был огромен. Загрузив каталог, я с интересом полистал его, отметив несколько защитных растений, вроде огненного васаби, клевера ветродуя или взрывного винограда. Также мне приглянулись хищные подсолнухи и целительные алоэ. Первые расстреливали издали, пичкая жертвы семенами, которые тут же прорастали. За алоэ говорило название. Понятно, что поначалу эти растения не особо эффективны но их уровни росли с возрастом, а прокачка ускорялась уходом, специальными способностями садовника и удобрениями. Их мы тоже закупили. Не обошлось и без комплекта одежды редкого качества, и с приличными бонусами на характеристики и ремесло. Переодеваться в него карлик наотрез отказался, сказав, что это рабочая одежда, а он вошел в режим отдыха. Трикси нельзя было назвать умным, но и совсем тупым он не был. Тем более не было наивным. Школа жизни в калийском дне все-таки научила не доверять незнакомцам и видеть в них в первую очередь недоброжелателей. Поэтому я спокойно доверил ему покупки, общей стоимостью превышающей 5000 золотых. Дорого, но в особой секции этого магазина выставили куда более безумные цены с кучей нулей. Все наши покупки были зеленые, то есть необычного качества. До кучи добрали обычных овощных и ягодных культур, а также фруктовых деревьев. Климат на Кхариндзе благоприятный. И через неделю-другую, думаю, весь форт будет с радостью есть яблоки, груши, ананасы, бананы и манго. Арбузы, дыни и тыквы в этом мире тоже присутствовали. И семена их мы купили, так что трикси работы хватит надолго. А как обрадуется тетя Стефани? Ей будет чем разнообразить меню свиньи и свистка. Сохранность покупок обеспечивала специальный многофункциональный мешок садовника. Не эпик, но, как любой ремесленный контейнер, он обеспечивал почти стопроцентную безопасность. Почти, потому что шанс потерять определенную долю содержимого все-таки оставался, чтобы сохранить мотивацию для тех, кто не мыслит игры без ПВП. Потом мы, уже не отвлекаясь, быстро дошагали до рекомендованного Бьоргом трактира. Услышав, что мы его брата Бьорн, Колоритный викинг в рогатом шлеме, изрядно поддатый, кстати, провел нас к хозяину. Без всяких вопросов Трикси заселили и выдали ключи от комнаты, оказавшийся очень тесной, но довольно уютной, с чистыми окнами и аккуратной мебелью, а также с отличным обзором оживленной улицы. Выглядывая из окна, я заметил дворфа Гонзо, того самого, в которого обращался в гостевом зале мэрии Доранто, С момента нашей встречи игрок поднял уровень и сейчас спешил в квартал красных фонарей, из-за близости которого улица и была оживленной. Район запретных развлечений целомудренно скрывался от праздных глаз полупрозрачным искажающим куполом. При мысли о том, что там происходит, сердце учащенно забилось. Стряхнувшись, я отбросил идею просто посмотреть. Это показалось неправильным, может быть, даже предательством по отношению к Тиссе. Забрать Трикси сегодня никто не мог. Все были на перегенерации персонажей, поэтому у него оставались еще почти сутки, чтобы развлечься в столице. Как он собирался это сделать, я догадывался по затуманенным взглядам, бросаемым на соседний квартал, призывно горящий красными фонарями. Но судить его не собирался. В итоге я принял наиболее подходящий моим целям облик охотника хедшота, игрока 57 уровня. Человека среднего роста, лет 30, с короткой стрижкой и в разномастной экипировке, среди которой обнаружился даже один низкоуровневый эпик. Игги обратился в черную пантеру Кусаку. Как летающий глакол будет использовать свои способности в бою, и как это будет выглядеть со стороны и в логах, мне еще предстояло узнать. Больше я не стал терять времени. Наказал Трикси не входить в раж, растрачивая клановое имущество стороной обходить игорные заведения и ни в коем случае не заниматься извращениями там, куда он возбужденно пританцовывая намылился. Покончив с наставлениями, покинул спартанский номер карлика. Если все пройдет по плану, заберу Трикси завтра после школы. Выйдя из веселого медведя, я притормозил, прикидывая направление. Возле меня тут же остановился извозчик-игрок. Обычная лошадь, обычная карета плюс 200% к скорости передвижения. Он предложил услуги и цена меня устроила. До аукциона он докатил меня минут за 20, взяв 15 золотых. Прав был викинг, сплошная обдираловка в этой столице. Здесь, по-моему, серебро и медь вообще в обороте не используется. Все цены в золотых. Мне срочно нужен был собственный маунт. Вопрос, смогу ли я его купить. Под высокой крышей главного аукционного дома Содружества размером в 4 футбольных поля, толпились тысячи игроков, а сотни аукционеров NPC, выстроившихся вдоль стен, выкрикивали названия эксклюзивных лотов. Этот не самый эффективный метод торговли, учитывая масштабы рынка, не был просто антуражем. Преимущества имели реально присутствующие игроки, озвучивающие ставки голосом. Если таковых не было, эксклюзивный лот уходил во всеобщий доступ после чего его видели среди лотов и те, кто предпочитал игровой интерфейс. Такие, как я. После смены фракции я сомневался, смогу ли пользоваться аукционом Содружества. Успешно купленное вечное мороженое подкрепляло надежды, что имитация — способность, действующая не только на визуальном уровне, так и вышла. В три стадии мне требовалось взять в руки каталог из рук аукционера, чтобы воспользоваться доступом к лотам. Здесь же я просто кликнул на соответствующую иконку, которая появилась, стоило войти в здание. Для системы игры я был человеком, а не нежитью. Первым делом закупил стрел помощнее, с различными наконечниками. Ядовитыми, морозящими, поджигающими, пронзающими, взрывающимися. Добавил расщепляющихся стрел, самонаводящихся и поражающих сразу три цели. Забив колчан под завязку и потратив несколько тысяч голды, перешел к выбору маунта. Сначала сразу отсеял все, что качеством выше редкого. Мне нужно нечто простое и неброское, и я бы взял коня, но для пустыни это не слишком удачный выбор. Скачки по песку куда лучше демонстрировали лохарийские дремидары, одногорбые верблюды. К сожалению, они были эпическими и стоили очень дорого. Пришлось остановиться на синем меха страусе. Это гномье механическое транспортное средство отражало странную любовь коротышек к страусам, но в отличие от живых птиц, не имело штрафов на пересеченной местности. 9000 золотых – дорого, но все потраченное за день я относил к вложениям. Думал бы иначе, просто перестал бы играть, распродав все. «Пятнистый мехастраус – редкое транспортное средство, плюс 200% к скорости передвижения». Когда-то, считавшийся вершиной технологий гномов, мехостраус стал популярным средством передвижения среди всех рас содружества. Он не требует еды, питья и особого ухода. Гномы говорят, что мехостраус сделан без капли магии. Но тогда как он самовосстанавливается и откуда берет топливо? Не являются боевым питомцем. Не принимают участия в сражениях. Прячет голову в песок при первой же опасности. Требуется уровень 40. Требуется навык верховой езды. Маунта я купил, а вот использовать пока не мог, так что спрятал свисток призыва Мехастрауса в мешок и направился к стационарным порталам, благо они находились неподалеку. Здание портального зала напомнило космопорт. Такой же муравейник со снующими туда-сюда пассажирами. Снаружи оно выглядело намного меньше, чем изнутри. Магия, везде магия все в Дисе было ею пронизано. Мана, основа любой магии, была дыханием богов, источник силы которых — вера. Такой вот мана -вера обмен: разумные богам веру, а те людям — людям ману. С ростом населения и последователей богов росло содержание маны во всем сущем. А вместе с этим магия и заклинания от года к году становились все мощнее и разрушительнее. Вспомнить хотя бы Армагеддон, использованный хинтерлистом. Он появился в игре не так уж давно. В крупнейшие города-содружества, столицы гномов, дворфов, эльфов и других рас, вели стационарные порталы, арки высотой в 5 метров и шириной в 10. Для других точек назначения требовалось заказывать индивидуальный или групповой портал, что стоило намного дороже. Гильдия перевозчиков конкурировала с кланами, за каждого высокоуровневого мага пространства, начисляя огромные зарплаты и предлагая лучшие условия. В итоге этот вид перемещения стоил бы насловных денег. Дешевле вышло бы лететь дирижаблем или на грифоне. Первые принадлежали все той же гильдии перевозчиков, а вот сетью королевских грифоних авиалиний владел сам Бастиан I. Но в обоих случаях дорога отняла бы слишком много времени. От суток и более. Отстояв очередь, я оказался лицом к лицу с хмурым гоблином в форменной фуражке. «Куда?» — скрипучим голосом спросил он. «В озерный край!» "3100 золотых!» Не моргнув глазом, тут же назвал цену гоблин. Всплыло окошко оплаты. Подавив желание послать зеленокожего подальше и лететь дирижаблем, я заплатил требуемую сумму. Так далеко я буду лететь несколько дней. Гоблин выдал мне металлический жетон, на котором мерцал мелкий текст. «Пункт назначения – Озерный край. Разовый билет в один конец. Пользуйтесь порталами гильдии перевозчиков. Моментально, безопасно, надежно!» «Счастливого пути, Хэдшот!» – осклабился Гоблин, демонстрируя острые зубы. «Следующий!»